Она, мистера де Винтера, ласково сказала я. Я хочу увести ее обратно в дом. Э? Я снова позвала Джеспера, но он гонялся за перышком, летавшим на ветру. Я подумала, что, возможно, найду веревку в сарае для лодок и пошла берегом по направлению к нему. Некогда вокруг него был садик, но теперь все заросло сорняком и крапивой, окна были заколочены досками, здесь, конечно, заперто. Я отодвинула щеколду без особой надежды. К моему удивлению, дверь хоть и туго вначале открылась, и я вошла в дом, наклонив голову под низкой притолокой. Я ожидала увидеть обычный лодочный сарай, грязный, пыльный, так как им давно не пользовались... С мотками, бечевки, шкивами и веслами на полу. Пыли там было достаточно, грязи кое-где тоже. Но никаких шкивов и бечевки во всю длину домика шла комната, обставленная мебелью. В углу стояло бюро, посредине стол с креслами, у стены диван. Был там и кухонный шкаф с посудой, книжные полки с книгами, а наверху выше полок — модели кораблей. На какой-то миг я подумала, что здесь живут, возможно, этот бедняга на берегу, но, посмотрев вокруг, еще раз увидела, что дом необитаем. За этой ржавой каминной решеткой уже давно не пылал огонь, поэтому пыльному полу давно не ступали ноги, и фонарь на кухонном шкафчике покрылся от сырости голубыми пятнами. В воздухе стоял странный затхлый запах. Пауки спряли нити паутины вокруг моделей кораблей, новый призрачный такелаж. «Нет, здесь никто не живет», «Никто не приходит сюда. Когда я открывала входную дверь, петли скрипели от ржавчины. Дождь глухо барабанил по крыше, стучался в заколоченные окна. Обивку дивана прогрызли мыши или крысы. Я видела дыры с неровными обтрепанными краями. В доме было сыро, сыро и промозгло, темно, гнетуще». Мне не нравилось здесь, я не хотела больше здесь оставаться, Мне был неприятен стук дождя, барабанищего по крыше, Казалось ему вторит эхо, тут внутри, Было слышно, как течет вода, По заржавленной каминной решетке. Я огляделась в поисках веревки, Но там не было ничего, что могло мне пригодиться, абсолютно ничего. Я заметила в конце комнаты еще одну дверь и направилась к ней. Я открыла ее, теперь уже робко и боязливо, потому что у меня возникло странное тревожное чувство, будто я могу нечаянно наткнуться на что-то, что предпочла бы не видеть. Что-то ужасное, что-то, что причинит мне вред. Ну, конечно, все это были глупости, и я распахнула дверь. Вот теперь я попала в настоящий лодочный сарай. Здесь были веревки и шкивы, которые я ожидала увидеть. Два или три паруса, кранцы, небольшой плоскодонный ялик, банки с краской, всевозможные мелочи и хлам, который скапливается в таких местах. На полке я заметила моток бечевки, рядом ржавый перочинный нож. То самое, что мне было надо. Я открыла нож, отрезала от матка кусок и вернулась в комнату. Дождь по-прежнему барабанил по крыше и капал в камин. Я быстро вышла из домика, не глядя назад, стараясь не смотреть на изодранный диван, покрытый пятнами фарфор и паутину на моделях кораблей. Миновала скрипучую калитку и поспешила на белый пляж. Мужчина больше не копал. Глядел на меня во все глаза. Джеспер был с ним рядом. «Пошли, Джеспер!» — сказала я. «Пошли, хорошая собака!» Я наклонилась. На этот раз он разрешил мне притронуться к нему и взять его за ошейник. «Я нашла в доме веревку!» — сказала я мужчине. Он не ответил. «Я привязала веревку к ошейнику. До свидания!» — сказала я и дернула за поводок. Мужчина кивнул, все еще не спуская с меня глаз узеньких щелочек идиота. Я видел, ты ходила туда. Да, сказала я. Все в порядке. Мистер Де Винтер не будет сердиться.